Полицай, шедший в цепи к р а й н и м неуклюже протопал метрах у двадцати от беглецов. Каратели громко переговаривались и пьяно, безбожно матерились, негодуя по поводу того, что в такую рань приходится шастать по росной траве, по лесу. Они были уверены, что партизаны прячутся где-то в глубине леса или вырвались в поле. Подъехав к а п у ш к е Немцы тоже выскочили из машины и растянулись в цепь. Чуть позади них, старательно вынюхивая предлесье стволами пулеметов, полегушачьи прыгали мотоциклы. Каменистым ложем высохшего ручейка к р м а р ч у к и Мария добрались за до кустарника и з а л е г л и за ним со стороны поля, так что с одной стороны их прикрывали кусты, с другой похожий на бруствер каменистый холмик. Вот только подняться в этом о к о п ч и к е было невозможно. — Это я виноват, Мария. Ты дернул же меня, черт, вызвать тебя. Возвращаться в село тебе больше нельзя. Солнце восходило из-за каменистого холма, и вся простиравшаяся влево от них долина казалась Карамарчуку каменистой пустыней. Однако пустыня эта не пугала его. Не о т т а л к и в а л а Наоборот, хотелось встать и идти бесконечно долго, идти этой долиной, ориентируясь только по солнцу, которое само сейчас представало перед ним далеким пустынным миражом. «Что тебе дальше делать, я не знаю». «Исповедуйся, исповедуйся». Миролюбиво, но почти требовательно проговорила Мария, провожая взглядом исчезающих в лесу немцев и полицаев. «Это облегчает. Но сначала объясни, как ты здесь оказался? Андрей послал. Только правду. Однажды, когда вы с поляком Мазовецким вырывали меня из рук полицаев, ты уже врал. А все свелось к тому, что Громов не хотел». чтобы я попала в отряд. Держа на готове оружие, они лежали голова к голове, прижавшись плечами к тому более мелкому откосу, что прикрывал их со стороны кустарника. Рядом с Марией Крамарчук почему-то чувствовал себя спокойнее и надежнее, чем чувствовал бы себя рядом с опытным, закаленным в боях солдатом. Наверное, потому, что Мария была с ним там, в доте Беркут, на левом берегу Днестра, в июле 41-го. Она выдержала всю осаду их подземной крепости и вырвалась из этого подземелья вместе с ним и лейтенантом Громовым. Когда так и не сумев выбить их из упрятанных под семиметровые скалистые своды орудийных и пулеметных точек, Гитлеровцы заживо замуровали их в доте. Это чудо, что судьба снова свела его с Марией. Но, может, именно это чудо и называется судьбой, даже если она свела их не для совместной жизни, а для совместной смерти. — Все намного сложнее, Мария, — тихо ответил Крамарчук. Прислушиваясь после каждого слова. Я рассказал правду. Отряд погиб. Лагерь фашисты снесли. Тот раненый, которого мы встретили, утверждал, что Беркут погиб. Это было последнее, что он в состоянии был сказать. Больше расспрашивать было некого. Ребят, с которыми ходил на операцию, я тоже растерял. Одни погибли, другие, возможно, где-то бродят по лесу. На чахлом клёне, черневшей рядом с кустом, растрекоталась сорока. Каждый, кому знакомы были голоса леса, понимал. Так она стрекочет лишь тогда, когда рядом опасность, чаще всего, когда видят вблизи человека. Не раз там, в лесу, Крамарчука заставляла настораживаться, Именно такое стрекотание, и каждый раз оказывалось, что где-то вблизи засада полицаев, партизанский пост или кто-то, скрывающийся от фашистов. — Пальнуть бы ее, болтуху лесную! — пробормотал он. — Так ведь и не п о л ь н е ш ь А попробуй камнем, — посоветовала Мария. — Вон ястреб тут как тут. Проверяет, по какому поводу шум. Краужит, как н е д добычей. Собственно, так оно и есть, добыча. Только не твоя, Соколик, не твоя. И не немцев, Крамарчук. Полушепотом отозвалась Мария. Она продолжала обращаться к нему так, как привыкла в доте. По фамилии, по званию. Если что... — Не отдавай меня им, слышишь? Я-то сама себя, наверное, не смогу, воли не хватит, но ты не отдавай. — Еще одна р а с с т р е г о а л а с ь поерзал Крамарчук, потирая о камни за лежалую спину. А потом, ухватив горсть мелких камней, швырнул их в сторону клена. Он не видел, взлетела ли сорока, но крика ее больше не услышал. Немного покружив над ними, исчез куда-то ястреб, а еще минут через десять они снова услышали р о к о т а н и е мотоциклов и где-то совсем рядом, буквально в нескольких метрах, немецкую речь. — Слишком близко мы друг возле друга, — прошептала Мария то, о чем подумал сейчас и к р а м а р ч у к Одной очередью скосят. «Шпиной к стенке, на бок к стенке», — прошептал в ответ сержант, и сам тоже осторожно, стараясь не шуршать камнями, вдавил свое тело под нависший над ними пласт дерна. Немцев, очевидно, было двое, по крайней мере ударили они по кустарнику из двух автоматов. Одна очередь прошила каменистый холм, по ту сторону оврага, осыпав сержанта и Марию градом щебни и роем срикошетивших пуль. В какое-то мгновение Крамарчуку даже показалось, что гитлеровцы остановились на пласте дерна как раз над ним. Ужаснувшись, Николай закрыл глаза и не из слепого страха, а из страстного желания выжить. Творил молитву Богу, Чуду судьбе пронеси, спаси, не выдай.